Глава 5. Если не считать определением обозначение, даваемое через присоединение, то возникает затруднение, для какого из свойств непростых, а попарно связанных, возможно будет определение. Ибо такие свойства приходится разъяснять через присоединение. Я имею в виду, например, что имеется нос и вогнутость и имеется курносость, как называется сочетание того и другого, потому что одно находится в другом. Причем и вогнутость, и курносость поистине суть свойства носа не как нечто приходящее сами по себе, и не так, как бледное приписывается колею или человеку, потому что для колеи как бледного бытие человеком приходящее а так как мужское присуще живому существу, равное количеству, и как все, о чем говорят, что оно присуще другому само по себе. А таково то, что неотделимо связано или с обозначением, или с именем вещи, свойство которое оно есть, и что нельзя объяснить обособленно от этой вещи. Как, например, бледное, без человека можно, но женское, без живого существа, объяснить нельзя. Поэтому для таких свойств нет ни сути бытия, ни определения, или, если они имеют их, то, как было сказано, в ином смысле. Относительно них имеется, однако, и другое затруднение, а именно, если курносы, нос и вогнутый нос одно и то же, то одним и тем же будет курносы и вогнутый. А если нет, то, так как невозможно обозначать и не указывая того свойства, чего оно есть само по себе, ведь курносы это вогнутость носа, нельзя сказать курносый нос» или будет сказано два раза одно и то же. Нос — нос — вогнутый, ибо нос курноса — это будет нос — нос вогнутый. А потому нелепо, чтобы у такого рода свойств имелась суть бытия. Иначе приходилось бы идти в бесконечность, ведь курносому носу-носу приписывался бы другой еще нос. Стало быть ясно, что определение бывает только у сущности. Если оно имеется и для других родов сущего, то его необходимо давать через присоединение, как, например, для того или другого качества или для нечетного. Ведь нечетного нет без числа как и нет женского безживого существа, говоря через присоединение, я, разумею, те случаи, где приходится два раза повторять одно и то же, как в приведенных примерах. А если это верно, то определение не будет и для связанного попарно, например, для нечетного числа, но остается незамеченным, что обозначения даются неточно. Если же определения возможны и в этих случаях, то или они образуются иным способом, или же, как было сказано, следует считать, что определения и суть бытия имеют разные значения. Так что в одном значении, кроме сущности ни для чего не будет определения, и суть бытия ничему не будет присуще, кроме сущностей. А в другом значении они будут иметь место и для другого. Итак, совершенно очевидно, что определение есть обозначение сути бытия вещи, что суть бытия имеется для одних только сущности или главным образом для них первично и прямо.